В программе значились Свердловский диджей Дарк и наши, Ворон Грей и кабинет дарзинна Как ни странно, нас впустили. Внутри было прохладно и пустынно. Из зрительного зала доносились приглушенные голоса и звуки. Там настраивали аппаратуру. «Ну, и что нам тут делать три часа?» — поинтересовался я. «Сейчас, подожди здесь», — попросила Танука, — И исчезла из виду, оставив меня в одиночестве. Она ушла. И я вдруг остро почувствовал собственную никчёмность. На концертах я не был, наверное, лет десять, а на репетициях и того больше. Накатили ощущения, давно забытые. Стоять и подпирать колонну было не в кайф. И я начал слоняться из зала в фойе и обратно. Люди вокруг не обращали на меня внимания. Кто-то курил возле входа, трое чуваков в уголке причащались из фляжки и обсуждали свои дела. Никого из знакомых я не встретил и в итоге пробрался в зал, облюбовал кресло в последнем ряду и стал ждать. Ребята на сцене что-то разматывали, подключали, двигали, настраивали. Светловолосый парнишка в центре зала колдовал над пультом и отдавал команды. А я сидел и размышлял. С какого времени? По какой причине перестал ходить на концерты? Как-то раньше я не заморачивался этим. Наверное, это случилось в середине девяностых, после концерта группы «Чаев» в Перми. Да, точно, осенью. Не счесть, сколько в моей жизни было концертов и всего такого. Тот же «Чаев» я слышал много раз. Но в тот вечер, должно быть, произошёл пробой. Адреналин, тестостерон, компания друзей и девчонки, две бутылки пива плюс ударная доза уральского рок-н-ролла золотого периода и крыша дельтапланом рванула на юг. Помню, кончился концерт, я выбрался на улицу с толпой людей, долго стоял, шатаясь как пьяный, глядел на звёзды, глубоко вдыхал сырой холодный воздух и молчал. А потом, час или два до поздней ночи шатался по городу. Меня трясло. Никогда ещё мне не было так страшно и восторженно. На меня снизошло какое-то детское, изначальное ощущение реальности бытия, словно рухнула невидимая стена, разделявшая меня и мир вокруг. И я вдруг с безжалостной резкостью понял — это вершина. Больше так никогда не будет. Сколько б я не посетил ещё концертов, сколько б не пытался повторить, вернуть это состояние, ничего не выйдет. Хоть на песе, хоть заколись. Так бывает. Если на аккумулятор подать слишком сильный ток, передержать его в зарядке, ёмкость упадёт. Раз от разу он будет брать энергии всё меньше, пока не сдохнет окончательно. Нечто вроде этого произошло со мной. Заряд, который я получил в тот вечер, оказался максимальным. Я был уже не мальчик. Мне исполнилось двадцать семь. Юность, в общем-то, была позади. И гарантийный срок моей батарейки, видимо, истёк. Сперва я не придал этому значения. Гнал прочь дурные мысли и старался жить, как прежде. Только ничего не проходило. На меня всё чаще стал наваливаться сплин... Я стал подвержен резким сменам настроения, расстался с девушкой, ушёл с работы, устроился в студию. Но в уголках моих фоторабот теперь всегда проглядывала осень. С той поры я буквально физически стал ощущать, как из меня, сквозь разошедшиеся швы, сочится горький сухой электролит моей души. И я перестал ходить на концерт. «А, вот ты где! А я тебе заискалась!» «Пошли с нами!» Я вздрогнул и заморгал. Обернулся. Сзади стояла Танука. Рядом с ней субтильный паренек с длинными волосами. В зале всё было по-прежнему. Басист на сцене пробовал струны и непрестанно требовал дать звук на мониторы. Звукооператор двигал рычажки и вяло с ним ругался через микрофон. «Куда пошли?» – растерялся я. «Сейчас объясню. Это Хельк. Хельк, это Жан. Я встал, пожал протянутую руку и всмотрелся парню в лицо. «Вроде я тебя где-то видел».